Глава шестая. Не услышал и как отворилась дверь. Только пахнуло ветром, но еще раньше – холодом, словно я оказался под струей промышленного кондиционера. Я дернулся, но в затылок уперлось нечто жесткое, а я, даже не видя, ощутил ствол пистолета. Все тело похолодело, я пролепетал. Не двигаюсь, не двигаюсь. Молодец! — послышался голос. — Протяни вперед руки. Я протянул. Ствол пистолета продолжал давить в затылок, но в поле зрения появился крепкий мужчина с расчетливо уверенными движениями. Быстро и профессионально, что значит делал такое много раз, а до этого отрабатывал на манекенах, связал мне кисти тонким шнурком так крепко, что больно врезался в кожу. — Готово, — сказал он. Я думал, что первый уберет пистолет, но ствол все так же холодит затылок. Тот, кто сзади, велел жестко. И ноги. Не дожидаясь приказа, я послушно вытянул ноги. Второй связал в районе лодыжек так же прочно. Отступил и полюбовался своей работой. Все, готово. Пистолет от затылка убрали. Я остался сидеть, как вмороженный в лед. В поле зрения появился и тот, что держал пистолет у затылка. Высокий, крупный и налитый звериной силой. Я чувствовал, как у меня начинает подрагивать подбородок. Но, думаю, нижнюю челюсть мне вряд ли подвяжут. Даже руки и ноги обездвижили больше для порядка. Видно издали, любой из них согнет меня в два счета. Накачанные и перекачанные – «Такие в любых костюмах, даже для отдыха, будут выглядеть спецназом». Я пролепетал. «Ребят, вы ошиблись. У меня ничего нет. Я живу на пособие. У меня даже собаки нет. А я так всегда мечтал о собаке. С детства. Представляете?» Они переглянулись. Один сказал мирно. «Представляю. Я тоже мечтал а о собаке. Но теперь она у меня есть. Но о собаках потом». «У нас непонятки насчет какого-то камешка, который ты не то украл у наших, не то знаешь, где лежит. Ты нам все скажешь, понял, парень?» «Понял», — ответил я устрашенно. «Вот только что за камень? Можно подробнее?» «Не темни», — сказал второй, — «и не тяни время. Надеешься, что все пишется и где-то уже выезжают по тревоге?» Дверь со стороны гаража распахнулась, вошел третий. Одетый ярко и подчеркнуто хвостливо, восточного склада красавец, с широкими плечами и тонкий в поясе, выпуклые орлиные глаза и с м о л я н ы е брови. А когда заговорил, акцент уроженца Кавказа звучал отчетливо. «Все, установлено». «Отлично», — сказал первый боевик. «Всего полчаса», — предупредил кавказец. «Успеем», — ответил боевик. «Гиви». «Осмотри второй этаж». «Сделаю», — ответил кавказец. Он посмотрел на меня внимательно. Красиво вырезанные ноздри затрепетали, в глазах проступила необузданная ярость. То ли нагнетаемая, то ли настоящая. Рывком выхватил из ножен на поясе изогнутый десантный нож с зубчиками на одной стороне. «Видишь этот нож?» — прорычал он с неистовой злобой. «Я тебя как барана резать буду!» Попускав с л е з в и е мне в глаза яркого зайчика, он неожиданно коротко размахнулся и силой всадил нож в столешницу. Я не поверил глазам. Стол всегда казался твердым, как мрамор, но лезвие погрузилось больше, чем наполовину. Кавказец, свирепо улыбаясь, смотрел в мое испуганное лицо. Старший боевик сказал ему, морщась. «Гиви, проверь, что с той стороны!» Тот кивнул. «Сделаю, командир!» Он вышел, а командир повернулся ко мне. «Советую все сказать», — проговорил он серьезно. «Я не сторонник зачисток среди гражданских, но если заупрямишься...» «Понимаешь, до того, как зарезать, он тебя искромсает. Отрежет яйца, вспорит пузо, начнет вытаскивать кишки...» А их у тебя, как я недавно услышал, где-то 40 метров. До сих пор не могу поверить. Ты себе такое представляешь?» «Нет», – прошептал я. «И представить боюсь». «То-то?» Я проговорил дрожащим голосом. «Я ничего не знаю, но если нужны мои деньги и все, что у меня ценного, то вот в той стене, за фоторамкой. Может, ваш камень там?» Он повернулся, посмотрел на рамку, оглянулся на меня. «Если там ничего не окажется, я сам тебе кишки вытащу». Я затаил дыхание, только бы успеть. Он снова повернулся к стене и сделал к ней шаг. Пистолет возник между моими ладонями обеих рук, холодный и тяжелый. Торопливо подняв непослушными руками, я прицелился под левую лопатку, быстро нажал на скобу. Выстрел грянул как-то тихо, хотя руки тряхнуло крепко. Боевик упал на стену и сполз по ней, оставляя кровавую полосу. Я быстро поднялся и, прыгая с вязанными ногами, стараясь не упасть, поспешил к столу. К счастью, Геви вогнал нож не по самую рукоять. Пришлось бы лезть под стол. Я торопливо водил веревкой и на связанных руках по лезвию, пока руки не р а з б р о с а л о с такой силой, что едва не выронил пистолет. Дверь распахнулась. В проеме появился встревоженный гиви. Глаза его расширились при виде пленника не на стуле, а у стола. р у к а м е тнулась к кобуре с пистолетом. «Ты чего?» «Кто из нас баран?» Спросил я. Он успел выдернуть оружие, но я всадил две пули в грудь и одну в голову. Он еще не успел сползти по стене на пол, как я допрыгал до его тела, выдернул из ножен второй нож и, спеша и в о л н у я с ь кое-как перерезал веревку на ногах. От ужаса всего т р я с ё т Но то ли от волнения, то ли от выплеска в кровь огромной дозы адреналина, как будто все замедлилось в мире. А я такой вот умный, все схватываю и чувствую. Даже могу сказать, что третий сейчас р о е т с я на кухне, а ч е т в е р т ы й п о ш е л в спальню. Совсем дурак. п е р е в е л дыхание, размял затекшие пальцы, только сейчас начинает просыпаться и носить с я мурашки. в с е сильнее, сильнее. Больно кусаются, и хочется стервенело почесать эти места. Дом у меня не современного типа, из фанеры. Стены настоящие, каменные. Но перегородки — сплошная видимость, гипсокартон. Если забить гвоздь, так и он уйдет туда вместе со шляпкой, и молоток проломит дыру с кулак. Бледно-голубое пятно появилось совсем слабо, я даже не понял, приближается или отдаляется. Затем разом превратилось в синее. Я напрягся, готовый судорожно стрелять, а пятно уже не пятно, а отчетливо видимый силуэт. Медленно пошел вдоль стены, совершенно бесшумно, скрадывающимся шагом, а у двери слева остановился. Что у него в руке? Не вижу. Но по характерной стойке человек готов к стрельбе из автомата. Еще с е к у н д ы и пинком отворит дверь и начнет сметать все на пути веером раскаленных пуль. Я прицелился и дважды выстрелил, стараясь попасть в верхнюю часть туловища. Мои пули просадили дверь, силуэт с о г н у л а в поясе, я торопливо выстрелил в голову и отскочил. Резко звякнул телефон. Я подпрыгнул в ужасе. Сердце чуть не вылетело. Судорожно оглянулся, едва не свернув себе шею. Трель идет из нагрудного кармана их командира. Я выдернул оттуда мобильник, нажал кнопку приема. Появилось злое лицо четвертого боевика. Что за... прорычал он. «А где?» «Еще не понял?» – спросил я. «Где скоро будешь и ты?» Он рыкнул люто. «Ты кто, сволочь?» Я молча бросил мобильник в бак утилизатора. Там с готовностью заскрипели жернова из сверхпрочной стали. И почти сразу, совсем близко загремели выстрелы, да так, что от грохота заболели уши. Он лупил и лупил из автомата, крупнокалиберные пули дырявят стены, просекают мебель, а во внешней стене оставляют ямки, куда можно положить крупные яблоки. Я устрашенно попятился. Даже если успеем выстрелить друг в друга одновременно, то могу даже не попасть, а он превратит меня в решето. В п о с о б и и для курсантов на тему, сколько выстрелов в секунду, выдает современный автомат. Донесся яростный крик. «Выходи, сволочь! Думаешь, ты круче?» «Оборзел», — мелькнула у меня трусливая мысль. «Уже привык к безнаказанности. Уютное и мирное Подмосковье — не горы Ливана, где каждый день ползал под пульми фанатичного Иа Акбара, наследника, прогремевшего на весь мир ИГИЛа». Прислушиваясь и всматриваясь, я решился, наконец, сделать робкий шажок вперёд. Голубоватый силуэт слабо мелькнул вдали и пропал. Это значит, нас разделяют не меньше, чем две стены. Сквозь одну каменную могу видеть слабый голубоватый силуэт, а через тонкую дверь уже синий. Я пригибался и задерживал дыхание. «Всего трясёт, даже не знаю, как можно привыкнуть убивать и понимать, что могут убить самого. Но такой этот мир, так что лучше убью я, чем меня». Очередь прогрохотала ближе. Я съёжился, стараясь рассмотреть до того, как почует меня. В старину считали выстрелы, потому что в обойме было всего семь патронов, и ещё один в стволе. После восьми выстрелов долгая пауза на замену обоймы, когда можно попытаться убежать или напротив пойти в атаку. Однако даже в АПС или ГЛОКе по 30-40 патронов, а в современных, полностью отказавшихся от гильз, в пистолетной обойме патронов не меньше, чем в пулеметной ленте. Голубой силуэт появился и снова исчез. Там опорный столб с трубой внутри. Мелькнул ближе. и уже не исчезал, медленно наливаясь синим цветом. С сильно стучащим сердцем я держал пистолет в обеих руках, ждал и вздрогнул от оглушительно прозвучавшей автоматной очереди совсем близко за стеной. Похоже, ему кто-то почудился в коридоре. с д о р у с садит пулями в дальнюю стену, задевая боковые и потолок. Умолк. Делает еще шажок и еще. Я следил, как голубой силуэт осторожно ползёт по стене к проёму. У меня там двери нет, окажемся лицом к лицу. Я поднял пистолет, так, чтобы он был на уровне его головы. Сделал шажок к стене. Пусть нас разделяет всего пара шагов, зато не промахнусь точно. Когда он был в шаге от проёма, я ощутил, что ещё миг, и он, выйдя на открытое место, сразу же выпустит убийственную очередь. Даже еще не видя меня. Уже боится. Я не овечка, каким показался. Овечка не загрызла бы трех волков. Я все еще держал пистолет на уровне его головы. Палец вдавил спусковую скобу до половины и застыл там в напряжении. Боевик появился моментально. Дуло автомата повернулось в мою сторону, и я торопливо додавил курок. Выстрел тряхнул ладони. Я выстрелил еще раз, но уже по инерции. Первая пуля, опередив врага на долю секунды, ударила ему в лоб. И сразу остановила палец за миг до того, как нажмет на спуск. Я всхлипнул в и з н е м о ж е н и и и опустил пистолет. Сердце сдуру начало колотиться еще сильнее. Хотя вроде бы все кончено, можно отдыхать. Я жив и даже цел. А вот они нет. Теперь надо быстро уехать из коттеджа. А вернуться уже после ОМОНа. Хорошая идея, но видеонаблюдение отключено только на моём участке, так что не пройдёт. Но даже если бандиты отключили во всём посёлке, всё равно видеокамеры, что на выезде и вдоль шоссе, засекают всех гостей. Кто захочет покопаться чуть дольше, всё равно найдёт концы и задаст неприятные вопросы. На экране вспыхнул красный огонёк экстренного вызова. «Я дёрнулся», — картина показывает полицейский автомобиль. что несётся на полной скорости, срезая углы прямо к моему домику. «Да что это за...» – прошептал я в отчаянии. «Перебросить трупы в портал ещё смогу, но пылесосы не успеют убрать улики. К тому же стены изрешечены пулями. Мебель разнесли в щепки. Ничего не придумав, я метнулся в спортзал, так я его называю. Там пока ничего спортивного, всё собираюсь купить бильярдный стол, но сперва не было денег». а потом уже не до бильярда. Но сейчас там в углу музыкальный центр с настоящими деревянными колонками. И стул. Но слушать и наслаждаться руки тоже не дошли. Но что за жизнь? Едва успел надеть наушники, как в домофоне мелодично пропищал звоночек вызова. Я сделал вид, что не слышу. Буду играть в наглую. Пропадать так с музыкой. А уже через несколько секунд, вот уж быстро бегают. В коридоре раздался топот. Я поспешно надвинул наушники поплотнее, откинулся на спинку стула и с дурацки блаженной улыбкой закрыл глаза. Ещё и пальцы обеих рук скрестил на пузе. Ну прям Гаутама, познавший единение с космосом, что целиком состоит из музыки сфер. Ничего не придумав, я включил «Дорогой в о д о н а «Обожаю эту фолк-группу», — стереонаушники надел сразу, а на стене включил запись вчерашней трансляции матча Крематогастера против формики. Из окна в щелочку вижу, как из машины выскочили трое. Тот жопастый полицейский, все забываю, как его. А, сержант Синенко. Мариетта и еще один. Этот в элегантном костюме и больше похож на чиновника, что все рабочее время проводит в фитнес-зале. Синенко и Мариетта уже с пистолетами на изготовку пробежали через участок, часто-часто семеня словно бы укороченными ногами. Сержант первым вскочил на крыльцо, через мгновение ворвался в холл, поводя стволом пистолета во все стороны. Дальше я видел их в отражении остекленной двери, но продолжал делать вид, что с увлечением смотрю за футбольным матчем, одновременно слушая дорогой Водена.